не намного больше того, что нам рассказывал Орфис», — осторожно заметила Вала Верджилин, пытаясь разговорить ее. «Я разглядела серебристые изгибы реки, вот этой самой, что течет в тени». «Нам известно о теневом гнезде», — послышался новый голос. Блестящая черная фигура неопределенного пола и возраста выскользнула из воды, и, выпрямившись, встала в грязи. — Меня зовут Рубалабу. Добро пожаловать домашний поток. Ваш путь к нам свободен. Я говорю на языке лучше других. Мне сказали, никто из вас не занимается ришатра Под водой? — Никто, Рубла, — с сожалением ответила Валавирджилин. Это было бы впечатляюще. Что ты можешь рассказать о теневом гнезде? Теневое гнездо — это пещера без стен. Черная крыша окружностью в пятнадцать сотен шагов, открытая со всех сторон. Вампиры живут там и размножаются с давних пор, задолго до того, как родился кто-либо из нас. Арфиз заговорил, не показываясь из-под навеса. «Пятнадцать сотен шагов по окружности...» Это меньше пяти сотен в диаметре, если мерить шагами водяных людей. Две сотни шагов травяных великанов, три остальных из нас. Три сотни шагов в диаметре, как нами говорили. Валавир Джилин спросила. Робла, какой высоты эта крыша? Последовал быстрый обмен Рубабу странными кричащими звуками с кем-то, кто по-прежнему находился в воде, и ответ — «Фанхаба Хау не знает». Снова раздались странные звуки, и Рубалабу продолжил — «Достаточно низко, чтобы защитить от дождя даже при сильном ветре. Имейте в виду, там не был никто из нас, кроме Фанхабла Бладла». А каким является домашний поток под теневым гнездом? Умеют ли вампиры плавать? Из воды показалась другая фигура, белая бахрома на голове и вдоль того места, где должны находиться челюсти, и заговорила сурбалабу. Последовал перевод. «Мы должны прижиматься ко дну, когда минуем это место. Никто из нас больше там не плавает». «Вода там, как из отхожего места, иногда даже в хонки Непонятное слово. «Вампиры никогда не плавают». Невидимый из-за навеса арфист пояснил. «Хонкии. Дорога смерти». Пока шел разговор, Вала Вирджилин изредка бросала взгляды на второй круизер. В арве так и не вышло. «А куда делся Тегер?» Ни одно поколение речных людей наблюдало за вампирами, но со своей собственной точки зрения. Иногда вампиры сбрасывали в домашний поток трупы, несколько сотен за один раз. Причем относились они к десяти, двадцати различным расам, в том числе и их собственной. А ворот, спустя в реке должно было бы появиться невероятное количество рыбы. Прежде об этом стоило бы знать, но старый Фадхаб-Хадл Не был рядом с теневым гнездом фоланов 20 если не более. Не считая ловли рыбы, приближаться к этому месту было совершенно ни к чему. Валвер тихо спросила. «Арофист, и трупы, сброшенные в реку, для вас безвозвратно потеряны, не так ли?» «Их съедает рыба, рыбу съедают рыбаки, так что в конечном счете все достается нам». «Ерунда». «Вампиры вас грабят!» «Вала, вампиры всего лишь животные. Животные не грабят!» Рубалабул строго посмотрел на них. «Никто, кроме речных людей, не может приблизиться к теневому гнезду и остаться в живых. Почему вы задаете такие вопросы? И почему вы, представители многих рас, оказались здесь?» Бейджа передел Вала Вирджелинна мы собираемся покончить с вампирами и нападем на них в их собственном доме нас поддерживают и те гомениды которые не могут оторваться от мест своего обитания Речные люди обсудили между собой услышанное со стороны можно было подумать что они молча смеются рубала был продолжал спрашивать валавержелин кажется среди вас мы видели гулов С нами путешествуют двое из ночных людей. Другие следуют параллельно с нами, как наши друзья. Они не любят солнечный свет. Игулы, и вампиры — все это ночные люди. Не хочет ли Рубалабу этим сказать, что они союзники? Они соперники, потому что ищут добычу на одной территории. В действительности все гораздо сложнее, чем я объясняю. Вы уверены, что они на вашей стороне? Весь прошедший фалан Валавирджилин гадала, каковы истинные мотивы гулов. — Да, — ответила она, — совершенно уверены. — Мы не можем присоединиться к вам. — Да, я это понимаю. Но если вы поедете вдоль домашнего потока, мы с Фадхакбладом постараемся быть рядом. Началось уточнее деталей. Это была совершенно неожиданная удача, и Вала Вирджелин знала, что ни в коем случае нельзя упускать открывшуюся возможность, хотя ни Тегера, ни Варвии нигде не было видно. Глава седьмая. Дорожный дух. Тегер неподвижно стоял на коленях, спиной упираясь в большую скалу, пятками касаясь ягодиц. Заросли кустов совершенно скрыли его из виду. Именно так красные пастухи выслеживали добычу. Руками он поглаживал меч, полируя его края. Мозг Тегера заполонили какие-то поверхностные мысли. Только бы не думать о Варви. Он знал, что этого не перенесет. Этот несмолкающий шум воды. Из-за него не расслышать, если кто-нибудь станет к нему приближаться». Возможно, он сумеет узнать об этом по запаху, либо заметит движение в окружавшем его кустарнике. Да, и при нем был меч, защита впал недостаточная. Можно покончить с собой мечом. А может, прыгнуть со скалы? Эта мысль промелькнула у него в голове, не задержавшись. Теггер Хуки Тандартал Теггер вскочил на скалу, описав мечом полный круг, и только после этого сообразил — вампиры не разговаривают. Кто же? Голос, чуть громче шума воды, настолько тихий, что Теггер решил было, что он ему почудился. Проговорил — «Не бойся, Теггер, я исполняю желание». Вокруг не было ни одного живого существа. Теггер переспросил — «Желание?» Неужели он повстречался с дорожным духом? Когда-то я был живой женщиной. Теперь я помогаю другим в надежде улучшить свою сущность. Чего бы ты хотел от меня? Я хочу умереть. Молчание. Затем ответ. Бесполезная расточительность. В шепоте Тегер уловил сдерживаемую силу. Непонятным образом он чувствовал, что меч ему сейчас не поможет. — Подожди, — произнес он. — Я жду. Шепот прозвучал гораздо ближе. Уже дважды Тегер заговорил, прежде чем подумал. — Итак, он избежал мгновенной смерти. Хотел ли он этого? Но если желания могут исполняться... — Я хочу, чтобы того... Что случилось прошлой ночью, не было. Это невозможно. Каждый мужчина на втором круизере, чем бы он ни питался, какими бы ни были его раса, рост привычки, совокуплялся с женой Тегера. Это они должны умереть, подумал он. А женщины? Все, кто знает. И Варвия тоже, думал он, хотя его мозг и отвергал такое решение. Это вампиры сотворили такое с Варвией. Со мной. Вампиры. Так неужели я своим желанием убью половину всех нас? Все остальные, оставшись без защиты, тоже погибнут. Племя Джинджера Фера. Из-за разрастающегося поголовья вампиров вымирают племена красных. В гневе разойдутся мужчины и женщины, не способные довериться друг другу. Распадутся семьи и племена, вампиры поглотят их одного за другим.